Глава 15. На другой день Кшися была уже спокойнее, потому что среди сбивчивых тропинок и дорог она выбрала себе путь, хотя и тяжелый, но верный. Вступив на него, она знала, по крайней мере, куда она идет. Прежде всего, она решила повидаться с Кетлингом и в последний раз переговорить с ним, чтобы оградить его от всяких случайностей. Ей это удалось нелегко, так как Кетлинг несколько дней не показывался и даже не возвращался на ночь. шися начала вставать до рассвета и ходить в ближайший доминиканский костёл в надежде встретить там Кетлинга и поговорить с ним без свидетелей. И действительно, несколько дней спустя она встретила его в воротах Заметив ее, он снял шляпу и, молча наклонив голову, стоял без движения. Лицо его было измучено бессонницей и страданиями, Глаза впали, на висках появились желтые пятна, нежная кожа его стала прозрачна, как воск, и лицо походило на прекрасный увядающий цветок. При виде его у Кшиси сжалось сердце, и хотя каждый решительный шаг стоил ей многого, ибо от природы она была робка но все же она первая протянула ему руку и сказала «Да утешит вас Господь и да пошлет вам забвение». Кетлинг взял ее руку, прижал ее к воспаленному лбу, потом к губам и прижимал ее долго, долго, изо всей силы. Наконец, голосом, в котором слышалась безнадежная грусть, он сказал, «Для меня нет ни утешения, ни забвения». Была минута, когда к Кшисе нужна была вся сила воли, чтобы от горя не броситься к нему на шею и не воскликнуть «Я люблю тебя больше всего на свете, возьми меня». Долго стояла она молча, перед ним удерживая слезы. Она чувствовала, что если даст волю слезам, то не справится с собой. Но, наконец, поборов себя, она начала говорить спокойно, хотя и очень быстро, так как совсем задыхалась. «Может быть, это принесет вам хоть какое-нибудь облегчение, если я скажу, что не буду ничьей. Я иду в монастырь. Не судите обо мне дурно, ибо я и так несчастна». Обещайте мне, дайте слово, что про вашу любовь ко мне вы не скажете никому, не признаетесь, не откроете того, что было между нами, ни другу, ни родственнику. Это моя последняя просьба. Придет время, когда вы узнаете, почему я так делаю, но и тогда будьте снисходительны. Сегодня я более ничего не скажу. Мне так тяжело, что не могу. Обещайте мне все это, и это меня утешит, а иначе мне останется только умереть. «Я обещаю и даю слово», — ответил кетлинг «От всего сердца благодарю вас, но и при людях старайтесь быть спокойны, чтобы никто ни о чем не догадался. Мне идти пора. Вы так добры, что у меня слов не хватает. Наедине больше не будем видеться, только при людях. Скажите же мне, что вы на меня не сердитесь. Страдание одно, а гнев другое. Вы меня уступаете Богу и никому другому. Помните это? Кетлинг хотел что-то сказать, но он так страдал, что из груди его вырвался только какой-то неясный звук, похожий на стон. Потом он прикоснулся руками к вискам Кшиси и держал так руки несколько минут, в знак того, что он ее прощает и благословляет. Потом они расстались. Она пошла в церковь, а он опять на улицу, чтобы не встретиться с кем-нибудь из знакомых. Шися вернулась домой только к полудню и, вернувшись, застала там именитого гостя – ксенза канцлера Ольшовского. Он приехал нежданно негадно с визитом к пану Заглобе, желая, как он сам говорил, познакомиться с столь великим рыцарем, чьи военные доблести служат примером, а ум – руководителем всему рыцарству сей великолепной речи посполитой. Пан Заглоба был изумлен, но в то же время и очень доволен. что удостоился такой чести в присутствии дам. Он принял гордый вид, краснел, пыхтел, стараясь в то же время показать пани Маковецкой, что он привык к подобным посещениям со стороны самых сановных людей и не придает этому никакого значения. Когда к Кшисю представили Прилату, она благоговейно поцеловала его руку и села возле Баси, радуясь при мысли, что никто не прочтет на ее лице следов недавнего волнения. Между тем, ксен под канцлер так щедро осыпал похвалами пана Заглобу, что казалось, будто он достает их из своих фиолетовых, обшитых кружевами рукавов. «Не думайте, ваша милость», — говорил он, — «что меня привело сюда лишь любопытство и желание познакомиться с первым среди рыцарей, ибо хотя преклонение перед героями есть лишь справедливая дань, но к тем, кто наряду с мужеством вмещает в себе опытность и быстрый ум», Люди стремятся и ради своей собственной пользы. Опытность, скромно заметил пан Заглоба, особенно в военном деле, должна была прийти с летами, и, быть может, потому покойный пан конец польский отец Харунжева, иной раз и обращался ко мне за советом, как и пан Миколай Потоцкий, и князь Еремея Вишневецкий, и пан Сапега, и пан Чернецкий. Что же касается до прозвища «Улисс», то я из скромности никогда не соглашался его принять. А между тем оно с вами связано нераздельно. Иной раз вместо настоящего имени кто-нибудь скажет «Наш Улисс», и все сразу знают, о ком идет речь. И вот потому в теперешние столь тяжелые и привратные времена, когда многие не знают, куда обратиться и за кого стоять, я сказал себе Пойду узнаю его мысли, отрешусь от сомнений, выслушаю его просвещенный совет. Вы понимаете, Ваша милость, что я говорю о предстоящих выборах, во время которых оценка кандидатов может быть очень полезна, особенно если она исходит из уст такого человека, как Вы. Я слышал, что среди рыцарства с восторгом повторяют Ваше мнение о нежелательности кандидатуры иностранцев, заявляющих свои притязания на наш великолепный престол. «В жилах вас, — говорили вы, — будто текла кровь егелонов. Их нельзя было считать чужими, но эти иностранцы, — говорили вы, — будто не знают наших старопольских обычаев, и не сумеют они уважать нашу свободу, а это легко может привести к неограниченности монаршей власти». Признаюсь, слова эти очень глубоки, но... Простите, если я спрошу вас, действительно ли вы их произносили, или же общественное мнение по привычке уже приписывает самые глубокие мысли именно вам Свидетельницами эти дамы, — ответил заглоба, — и хотя материя это для них не совсем по плечу, все же раз проведение, непостижимое в своем предопределении, наделило их даром слова наравне с нами, то пусть они выскажутся. Ксенспот-канцлер невольно взглянул на пани Маковецкую, потом на двух прижавшихся друг к другу девушек. Настало молчание. Вдруг раздался серебристый голос Баси. «Я не слыхала». Потом Бася страшно смутилась и покраснела до ушей, тем более что пан Заглоба сейчас же сказал «Простите, ваше преподобие, молода она, еще и легкомысленна, Но, что касается иностранных кандидатов, то я не раз говорил, что от них много пострадает наша польская свобода. «И я этого боюсь», — ответил Ксенц Альшовский, «Но если бы мы и захотели избрать одного из пястов, кровь от крови, плоть от плоти наших, то скажите, в какую сторону должно устремиться наше сердце? Ваша мысль о пясте — великая мысль, и она, как пламя, разливается по всей стране». Ибо везде, где только депутаты не подкуплены на семеках везде кричат «Пяста! Пяста!». — Справедливо! — справедливо, — сказал заглоба. — Но все же, — продолжал подканцлер, — легче требовать пяста, чем найти его, а потому не удивляйтесь, если я спрошу вас, кого именно вы имели в виду. — Кого я имел в виду? — повторил несколько смущенный заглоба. И, оттопырив нижнюю губу, он нахмурил брови. Трудно ему было найти ответ, он не только никого не имел в виду, но у него вообще не было тех мыслей, которые навязал ему ловкий подканцлер. Впрочем, он знал и понимал, что подканцлер хочет его склонить на чью-то сторону, и он умышленно стал медлить с ответом, тем более, что это льстило его самолюбию. Я только принципиально говорил, что нам нужен пяст, но по правде говоря, я никого не имел в виду. Слыхал я и о честолюбивых замыслах князя Богуслава Радзивилла, пробормотал как бы про себя Ксен Сальшовский. «Пока я жив и дышу, пока есть хоть капля крови в моей груди, этому не бывать!» — воскликнул с глубоким убеждением заглоба. «Я предпочел бы умереть, чем жить среди народа, который может избрать себе в короли предателя и Иуду». «Это голос не только ума, но и гражданской доблести», — сказал подканцлер. «Ага», — подумал Заглоба, — «ты хочешь меня провести, проведу и я тебя». Альшовский продолжал. «Куда-то приплывешь ты, разбитый корабль отчизны моей. Какие бури, какие скалы ожидают тебя. Плохо нам будет, если иностранец будет твоим рулевым, но, видно, иначе быть не может, если между нами нет более достойного». Тут он развел свои белые руки, сверкавшие перстнями, и, склонив голову, сказал с покорностью. «Итак, Канде, герцог Лотаринский или Нейбургский? Другого выхода нет». «Этого быть не может, пяст!» — ответил заглоба. «Кто же именно?» — спросил Ксенц. Наступило молчание. Затем подканцлер заговорил снова. Найдется ли хоть один, на избрание которого все согласятся? Где человек, который сразу пришелся бы рыцарству по сердцу и против избрания которого никто не смел бы роптать? Был у нас великий заслуженный воин, ваш друг, достойный рыцарь, окруженный славой, как солнечным сиянием? Был такой князь Еремия Вишневецкий. перебил его Заглоба. «Да, но он в гробу». «Но жив его сын», — ответил Заглоба. Подканцлер закрыл глаза и некоторое время сидел в молчании. Вдруг он поднял голову, посмотрел на Заглобу и медленно заговорил. «Я благодарю Бога, что он вдохновил меня мыслью познакомиться с вами». Да, жив сын великого Еремии, молодой и полный надежд князь. По отношению к нему речь посполитая в неоплатном долгу, но из его громадного состояния ничего не осталось, кроме славы, его единственного наследства. И в наши испорченные времена, когда глаза всех обращены только туда, где золото, у кого хватит смелости выставить его кандидатуру, вы? Да, но много ли найдется таких? Неудивительно, если тот, кто всю жизнь свою был героем всех войн, не устрашится и насеями взяться за правое дело. Но разве другие последуют его примеру? Тут подканцлер задумался, поднял глаза и продолжал. «Бог всемогущ. Кому ведомы его пути? Когда я подумаю, как всё рыцарство верит вам, я к моему изумлению замечаю, что и в мое сердце вступает надежда». «Скажите мне откровенно, вас, пани, существовало ли для вас когда-нибудь что-нибудь невозможное?» «Никогда», — убежденно ответил заглоба. «Но не следует сразу и резко ставить эту кандидатуру. Пусть сначала люди привыкнут к звуку этого имени, пусть оно не явится грозным для противников, пусть лучше над ним посмеются, тогда никто не станет ставить сильных препятствий». Когда противные партии истощат свои силы, пусть эта кандидатура всплывет вдруг наружу. Прокладывайте ей дорогу медленно и не оставляйте этого дела. Это ваш кандидат, достойный вашего ума и вашей опытности. Благослови вас Бог в ваших замыслах. Должен ли я предполагать, спросил заглоба, что и вы, ваше преподобие, хлопочите о князе Михале? Ксен Спадканцлер вынул из-за обшлага маленькую книжечку, на которой крупными буквами чернела надпись «Цензура кандидатторум» и сказал «Читайте, Ваша милость, пусть то, что здесь написано, ответит за меня». Сказав это, Ксен Спадканцлер начал собираться домой, но заглоба удержал его. «Позвольте, Ваше преподобие, ответить Вам еще одно». Прежде всего, я благодарю Бога, что малая печать находится в таких руках, которые умеют заставлять сердца людей таять, как воск. «Как так?» – спросил удивленный подканцлер. «Во-вторых, я заранее говорю вашему преподобию, что кандидатура князя Михала мне очень по сердцу. Я знал и любил его отца, и под его началом дрался вместе с моими друзьями, которые тоже очень... обрадуются при мысли, что они и сыну будут в состоянии выказать ту же любовь, какую питали к его великому отцу. А потому я обеими руками хватаюсь за эту кандидатуру и еще сегодня поговорю с паном Подкаморием Кшицким, человеком весьма знатного рода и моим хорошим знакомым, который пользуется немалой любовью у шляхты, ибо трудно его не любить. Мы оба будем хлопотать по мере сил наших, и даст Бог, чего-нибудь достигнем. «Доведут вас ангелы Господни», — ответил Ксенц. «Если так, то дело уже сделано». «Позвольте, ваше преподобие, я должен сказать еще одно. Я не очень хочу, чтобы вы думали так. Свои собственные мысли я вложил ему в рот, вбил ему в голову, бутон собственным умом дошел до мысли о кандидатуре князя Михаила. Короче сказать, я его простака за нос провел». Ваше преподобие, я буду способствовать кандидатуре князя Михала, потому что он мне по сердцу, вот что. Буду способствовать ради княгини-вдовы, ради моих друзей, ради доверия и уважения, которое я питаю к тому уму, тут пан Заглоба поклонился, из которого вышла Минерва, но не потому, что я позволил себе вбить в голову как маленькому ребенку, будто это мое изобретение и не потому, что я глуп, а потому что если умный человек говорит что-нибудь умное, то старый заглобы скажет: « Я согласен. Тут шляхтич еще раз поклонился и замолчал. Кёнс-под канцлер сначала сильно смутился, но видя добродушное настроение шляхтича, а также и то, что дело принимает желательный оборот, рассмеялся от всей души и схватившись за голову, стал повторять: — Улисс. Ей-богу, настоящий Улисс. — Пани, брат, кто хочет чего-нибудь добиться, должен непременно хитрить с людьми, но с вами, я вижу, надо действовать напрямик. Вы мне ужасно пришлись по сердцу. — Как мне, князь Михал. — Да пошлет вам Бог здоровья. — Вы меня разбили, но я рад. А этот перстень, если бы он мог пригодиться на память о нашем сегодняшнем разговоре, Заглоба ответил, а этот перстень пусть останется на своем месте. Сделайте это для меня. Ни в коем случае. Разве в другой раз? Когда-нибудь потом, после выборов. Ксенспот-канцлер понял и больше не настаивал. Все же он ушел с сияющим лицом. Пан Заглоба проводил его даже за ворота и, возвращаясь, бормотал. Хм, проучил я его. Нашла коса на камень. А все же честь немалая. Сюда теперь к этим воротам сановники толпами будут съезжаться. Любопытно знать, что думают об этом дамы. Дамы действительно не помнили себя от удивления, и пан заглобы вырос особенно в глазах пани Маковецкой до потолка. Едва он показался, она крикнула восторженно. «Мудростью вы Соломона превзошли в Ацпане!» Заглоба очень обрадовался. «Кого превзошел, вы говорите?» «Погодите, вы здесь увидите и гетманов, и епископов, и сенаторов. Отбою от них не будет, прятаться придется». Дальнейший разговор был прерван появлением Кетлинга. «Кетлинг! Хочешь повышение?» – воскликнул пан Заглоба, упоенный своим собственным значением. «Нет», – ответил с грустью рыцарь. «Мне снова придется надолго уехать». Заглоба посмотрел на него пристально. «Что это ты точно с креста снятый?» «Именно потому, что уезжаю». «Куда?» «Я получил письма из Шотландии от старых друзей моего отца и моих. Дела требуют моего присутствия, быть, может, надолго». «Жаль мне расстаться с вами, но я должен». Заглоба вышел на середину комнаты, посмотрел сначала на пани Маковецкую, потом на девушек и спросил. «Вы слышали? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».